Эпилог Я растянулась на ковре, который летел в мышку, и зевнула. До безумия хотелось протянуть руку и коснуться облаков. Соблазн был столь велик, что чесалась ладонь, хотя я понимала, что небесные создания только кажутся пушистыми и мягкими, как пух. На самом деле, следуя законам физики, облака всего лишь воздух с каплями влаги. Да и тот факт, что на соседнем ковре слева летят Ромео с Фионой, справа Арар с Глебом, а впереди и позади с десяток боевых магов, останавливал. На мой взгляд, Ирас чересчур серьезно подошел к моему возвращению в мышку, но спорить с будущим мужем было бесполезно. Когда дело касалось моей безопасности, он становился словно невменяемым, и никакие мои женские чары на него не действовали. Увы! Единственный, я бы сказала, исключительный случай, когда я не смогла его переубедить, и раз стоял на своем как дракон, охраняющий сокровищницу. Разумных аргументов, что я кудесница и умею плести щиты, он вообще не слушал, увлеченно скользя губами вдоль моего позвоночника. Долго я на своем настаивать, понятное дело, не смогла. В горизонтальном положении такое оказалось практически невозможным. Тогда единственной разумной мыслью было только то, что надо все ссоры так решать, в пылу страсти. Глядишь, и оба станем более сговорчивыми. Я коснулась ледяной жемчужины на тонком золотом ободке колечка и улыбнулась. И раз надел мне его на рассвете, в тот момент он смотрел на меня с такой любовью и нежностью, что я не смогла сказать ему «нет», и отринув все свои глупые страхи и сомнения, Согласилась стать его женой. И где был мой разум? Какая из меня принцесса-то? Даже удивительно, что позже, когда гостили у моих родителей, мы с принцем договорились уступить друг другу, и раз пообещал подождать со свадьбой до тех пор, пока я закончу мышку, а я согласилась вернуться в чарду через неделю с ураганом Марганы. Я улыбнулась, вспоминая, какими чудесными были дни, проведенные у родителей. Ираса они приняли как родного, расспрашивали об изменениях в шелдронии, родственниках и друзьях обо мне. Ох, и влетела же мне дома за мои проделки, если бы не Ирас, вставший на мою защиту. Да-да, я за его сильную, могучую и такую удобную спину пару раз пряталась от гневного взгляда отца. Боюсь, что встреча не закончилась бы так хорошо. Расставаясь, я плакала. Айрас мягко прижимал к себе и постоянно шептал, что мы увидимся с моими родными через полгода, когда в мышке наступят каникулы. Судя по тому, как мама и бабушка что-то долго вчера вечером обсуждали, принц решил познакомить наших родителей. Я не возражала, только с ужасом думала о дополнительных занятиях этикетом с профессором Румом. Через неделю мы вернулись, и встреча с объятиями и раздачей подарков повторилась. Фиона и Ромео, которых я не успела предупредить о своих планах, ругались долго и со вкусом, но потом простили непутевую подругу и оттаяли. И раз же все эти дни обнимал меня и изредка целовал в макушку, беспрестанно улыбаясь и вызывая своим настроением шок почти у всех придворных. Не привыкли они к такому принцу, только его родители и мои друзья нас понимали. «Ты проиграл!» — заметил Глеб, отвлекая от радужных мыслей. — Тебе и платить. — Я же сказал, что четыре часа! — возмутился напарник. — Но было больше на семь минут и тридцать семь секунд. Да — Дотошно пояснил боевой маг. — Вы о чем? — не утерпела я. — Спорили, сколько вы будете с принцем прощаться? — ехидно заметил Арар, заставляя меня покраснеть. — Меня, между прочим, тоже невеста в Аскании ждет. Хоть бы совесть имели. Влюбленные и совесть — понятия несовместимые. И стоило отказываться от портала. «А может, мне хочется полюбоваться красотами природы?» — возмутилась я. На самом деле мне просто хотелось успокоиться и немного прийти в себя. Боевые маги хмыкнули и перестали со мной спорить. Оно и правильно, себе дороже выйдет. Когда летающие ковры спустились возле мышки, Я вдруг поняла, что безумно соскучилась по этим местам. Все казалось таким привычным, родным. Я вбежала на чердак, счастливо смеясь, поздоровалась с Аганой и почувствовала себя дома. «Хорошо-то как?» «У тебя первая пара сегодня после обеда», — напомнила Саламандра, едва я напилась чаю с плюшками и поделилась новостями. «Не хочется», — созналась я. «Боюсь, что профессор Бастинда с твоими желаниями считаться не будет», — усмехнулась Агана. Пришлось собирать сумку и идти на пару. «Эх, тяжела студенческая доля. Что тут скажешь?» В классе стоял шум и гам. «Привет!» — весело поздоровалась я, сгружая на первую парту две тяжелые корзины с подарками. «Варя!» «Представляешь, принц женится!» «Ой, а это нам?» «А как же диета?» «А на ком не знаешь?» «Ты тоже помолвлена?» «И кто жених?» Я счастливо улыбнулась, вынула из корзинки пирожок и ничего не ответила. «Зачем?» «Просто буду наслаждаться тем, что здесь и сейчас». Девчонки доставали выпечку, шумно обсуждали новости, смеялись. «И да, по этому девичьему щебету я тоже соскучилась». Хорошее настроение не испортила даже пара у профессора Бастинды, которая задала нам сочинение о нитях, которые есть в нашей жизни. Я пообедала со всеми в столовой, открыла дверь на чердак и подумала, что не туда попало. Честное слово. Диван левее. Зеркало передвиньте к стене. И раз в черной тунике со сверкающей вышитой жар птицей на груди расхаживал по комнате, отдавая команды, Ослуги расставляли мебель и развешивали в новом огромном шкафу точно не мои наряды, слишком красивые и изящные, подходящие для принцессы, но никак не для мастерицы. «Привет», — весело сказала я. «А что тут происходит?» «Чудо!» Мак подошел, нежно меня поцеловал. «Нравится?» М -м -м, «Спасибо, конечно, но меня и так все устраивало». И не говори мне, что будущей принцессе так жить не положено. Я в первую очередь ученица магической школы кудесниц». Он улыбнулся. «Не буду». Я почти моментально заподозрила подвох. Слишком быстро и легко он сдался. Это и Раста решительный и непробиваемый, идущий к своей цели на пролом, как танк, временами. И когда дело касается меня. «Ох, сдается, станешь ты его женой, Варь, уже через пару недель!» Но его забота, признаться, была так приятна, что сердце колотилось от радости сильнее, чем прежде. «А ты вообще что тут делаешь? Мы же несколько часов назад расстались!» «Я что, не могу соскучиться по любимой женщине?» Его брови выразительно поползли вверх, а в глазах заплясали смешинки. «И раз!» «Хорошо!» Сдаюсь, чудо. Я тут подумал, подумал. Я как-то сразу при этих словах напряглась. Принц наклонился и снова меня поцеловал. И? Ты о чем? А ты? Разговор двух ненормальных просто. Про подумал, подумал, напомнила я. А, так вот, с отцом поговорил, с мамой, с Марганой. Меня взяли на работу. Куда? Поразилась я. «Главой безопасности в мышку!» «Да и Чернавию помощник нужен, чтобы научить вас защищаться!» «Ирас, ты же принц!» — возмутилась я. «Это никак не повлияет на мои обязанности! До обеда буду во дворце после обеда!» Ирас остановился, посмотрел на рассерженную меня. «Я безумно тебя люблю, чудо!» Тихо сказал он. «Впервые я услышала его «люблю!» Обычно и раз давал мне это знать, не используя слова. «И я тебя!» — прошептала, обнимая за плечи и радуясь, что он будет рядом. «У меня на вечер есть планы. Я тебе свидание обещал, помнишь?» Я довольно хмыкнула. «Много домашней работы задали», — уточнил принц. «Его забота была столь искренней, что мое сердце в который раз наполнилось теплотой. Сочинение!» созналась я. — Хм. — И я, кажется, даже знаю, как его начать. И раз выпустил меня из объятий, ласково провел пальцем по щеке. — Тебе что, даже неинтересно? — возмутилась я. — Почему же? Я жду, когда ты расскажешь, а потом... Я сразу как-то представила, что означает «потом» у моего боевого мага, глаза которого сверкали, как черный жемчуг, и торопливо, пока он меня не остановил, сказала, «Человек к жизни сотнями нитей привязан, дружбой, желаниями, близкими людьми». «А любовь?» — оборвал меня и раз, целуя в плечо. «А любовь, она и есть самая главная ниточка».